Глава одиннадцатая. «Призраки и песни». Первый месяц обучения я не забуду никогда, потому что каждый день ловила себя на мысли, что хочу вернуться в ту чертову пустыню-иллюзию и остаться там навсегда. Мы решили двигаться от простого к сложному, а потому начали с некромантии. Парадоксально, но мастерицей в ней оказалась именно вражая. Она, женственная, добрая и буквально источающая праведный свет, управлялась покойниками так же виртуозно, как с курением трубки, которую смаковала в перерывах между нашими уроками. Оказывается, за деревней завтра, если спуститься в каменный грот, располагалось кладбище. Старые покосившиеся надгробия торчали из земли, как зубы уснувшей пумы. Большинство из них представляли собой деревянные доски и каменные валуны, на которых ножом были вырезаны трикветры и имена. Никаких дат. К течению времени в Ковене и впрямь относились пренебрежительно. Именно поэтому было так сложно отследить, сколько дней ушло, чтобы сделать из меня маломальского медиума. Удивительно, как ворожея хватило на это терпение, повторять одно и то же вновь и вновь, перебирать разные методы концентрации, ритуалы, атрибуты, дурманы, зелья. Иногда мы сидели под соснами на краю кладбища, поедая в обед ломтики хлеба, поджаренные на костре. Прикрыв глаза, выражая, дымила своей трубкой, отдыхая после болтовни с недавно почившим пастухом, которого она вызвала во время занятия для наглядности». В воздухе пахло её особым травяным сбором, после которого гранатовые глаза становились рубиновыми, а спирали на щеках и теле начинали сиять. Периодически она передавала трубку мне, но меня едва хватало на две затяжки. Янтарный дым клубился во рту и лёгких, приторно-сладкий, как сахарная вата. Я тут же начинала кряхтеть и кашлять, а, выражаясь, снисходительно забирала трубку, посмеиваясь. «Расскажи мне о ней», — попросила она однажды, пока я догрызала картофельные клёцки, приготовленные коулом накануне, а от того хрустящие на зубах с скорлупой. «О ком?» «О своей Аташе, из-за которой ты боишься мёртвых. Арашель». Я так и замерла с куском еды во рту. Вражея забила трубку свежей порции табака и снова закурила, подпалив его собственным дыханием. «Наверное, ты заметила, что у нас в деревне нет ни одного отташе. Знаешь, почему?» Это был риторический вопрос, а потому вражей договорила раньше, чем я успела придумать что-нибудь внятное. «Потому что терять их больно, а нашему Ковину и так пришлось пережить слишком много боли. Потеря отташе оставляет след не только на коже, но и в душе. Боль пройдет с тобой через все годы, и уйдёт лишь тогда, когда из этого мира уйдёшь ты». «Какое это отношение имеет к дару некромантии?» — нахмурилась я, откладывая клёцки и вытирая салфеткой рот. «Расскажи мне, и сама поймёшь, какой была Рошель». Я замялась, не зная, что ответить, точнее, не желая ничего отвечать в принципе. Даже с Коулом я избегала этой темы как огня, не говоря уже о том, чтобы дискутировать об этом вот так за обедом. «Смелый», — через силу выдавила я, опустив глаза на плетеную корзинку, в которой лежали свежие фрукты и пара кусков пирога. Верховная Шайя оказалась не только мудрой ведьмой, не знающей себе равных в сотворении, но и прекрасным кулинаром. Золотой дым змейкой устремился наружу из приоткрытых губ вражее, клубясь над нашими головами. Её восточная поза со скрещенными ногами напоминала мне о Зое, от которой давно не было вестей. Серёжек в ушах прибавилось, как и медных бусин в толстых дредах. Выражение неотрывно смотрела вдаль, будто горные хребты были живыми и разговаривали с ней, подсказывая, как открыть некромантии моё сердце. «Ещё», — попросила она, затушив трубку. «Как Рошель умерла?» И мне пришлось рассказать. По крупицам ворожея выуживала из меня события за событием, заставляя поведать обо всей нашей жизни в бегах. Я рассказала ей о туре по Дели, о месяцах странствий по Европе, о разъездах по Америке, где возле озера Шамплей нас и нашли. Я рассказала о привычках Рошель и о том, как она любила есть на завтрак яичницу с сыром, макая тост в жидкий желток. О том, как она запрещала мне ходить на свидания из соображений безопасности, как пыталась заменить мать, обучая магии по ее гримуару. как плакала в подушку, борясь тоской по ней, когда думала, что я не вижу. Я рассказала ворожее и об языках пламени, съедающих медную гриву и полированный меч. А потом сама не заметила, как перешла к повести о жестоком брате, отнявшем у меня семью. Постепенно ворожея узнавала все больше и больше, как того и добивалась. Я начинала доверять ей, верить, прислушиваться. И надеялась, что всё это не зря. Но даже спустя три месяца я так и не освоила дар некромантии. «Сегодня попробуем по-другому. Оставь гримор». Велела мне выражая, когда мы пришли на наше традиционное место на кладбище, куда приходили каждый вечер за несколько часов до оранжевого заката. «Он тебе больше не понадобится». Я бросила сомневающийся взгляд на книгу в сизой обложке, с которой никогда не расставалась, и неохотно отложила её на сложенный платок под пихтовым деревом. От полуденной духоты шея вспотела, и мне пришлось подвязать волосы резинкой. На кладбище негде было укрыться от солнца. Плоская равнина подставлялась под его лучи, как ласковая кошка. Так же поступала и в мы завтра не просто привыкли к жаре, они заряжались от неё. Будь у выражения возможность нырнуть в солнечное пламя с головой, она бы сделала это, не раздумывая. Пустыня была стихией их Ковина, питала и наполняла его жизнью, как он наполнял её своей магией, взращивая овощные плантации и цветы, которым здесь было не место». «Огляни, Сёдри!» произнесла ворожея, пройдясь между надгробий и остановившись на пустыре, с которого открывался вид на всё кладбище. «Что ты видишь?» Понимая, что намерения ворожея не так очевидны, как мне бы того хотелось, я не стала поясничать и послушно осмотрелась. «Больше ста... Нет, больше двухсот ведьм похоронены здесь». Озвучила я и, выражая, не глядя на меня, задумчиво кивнула, тем самым веля продолжать. «Нет ни склепов, ни усыпальниц. Здесь все равны и похоронены в ряд, надгробия одинаковые, даже у верховных». Я ткнула пальцем в изумрудно-серый валун, похожий на гранит. От него тянулся след вибрирующей магии. «Сильная ведьма остается сильной даже после смерти». К счастью, могил свежих нет, значит, ковен процветает. Хм, что еще? Я обвела взором гостинцы, оставленные покойникам в знак, что о них не забыли. У тех надгробий, которые не успела склонить к земле или расколоть время, гостинцев лежало больше всего. Птичьи черепки, предельные нитки, игрушки из войлока, лоханки с забродившим вином. Подношение даров было священным таинством завтра. Как только ребенок учился ходить, его приводили сюда. Показать, что значит круговорот жизни, и вознести почесть от своего имени, возложив пухлыми короткими ручками пару карамельных конфет на алтарь. «Хочешь тоже преподнести духом что-нибудь в дар?» — спросила ворожея. Ее шифоновая юбка раздувалась от ветра, а золотой пояс звенел при каждом движении. «Они становятся добрее, когда ты показываешь, что не забыл». «Боюсь, у меня нет с собой ничего стоящего», — пробормотала я, демонстративно хлопая себя по карманам штанов шароваров, которые выменила у старой торговки на свою кофту из синтетики. Ворожея хитро улыбнулась, вытаскивая из-за спины лоскут красной ткани, которую я ошибочно приняла за часть её юбки. Это был шёлковый шарфик с пражского рынка, хранимый годами. Из него торчали облезлые нитки, да и самому шарфу давно было место на помойке. Но сердце у меня защемило при одной лишь мысли, что мне пришлось бы с ним расстаться. «Нет, есть». «Этот шарф был бы прекрасным даром для той, кого ты никак не можешь отпустить. Это ведь она купила его тебе». «Откуда у тебя шарф, Рошель?» прошептала я пересохшими губами, шагнув к выражее, но она отзеркалила мое движение, сделав равноценный шаг назад. «Извини, но я не собираюсь оставлять его здесь, на кладбище. Он дорог мне как память». «Почему?» — спросила, выражая так, будто искренне не понимала этого. «Отчего тогда не носишь его вокруг шеи, если он так тебе дорог? Что чувствуешь, когда держишь его в руках? Назови это чувство вслух, Одри». Я судорожно вздохнула, медленно осознавая, к чему она ведет. «Еще один урок. Как бы ни было сложно переступить через себя, это нужно было сделать». «Я чувствую скорбь», — ответила я тихо, глядя в рубиново-красные глаза ворожея и принимая ее вызов. «Поэтому и не ношу, потому же и не расстаюсь с ним». «Скорбь», — эхом повторила ворожея, напуская руку с шарфом, который метался и развивался на ветру, будто прося, чтобы его отпустили. «Ты отрицаешь ее». Вот почему у нас ничего не получается. Виктория ведь говорила, что стихии — это эмоции. Вода — печаль, огонь — ярость, земля — покой, воздух — веселье. Не говорила ли она, что остальные дары тоже олицетворяют чувства? Они глубже, они темнее, но они та тропа через заросли нелюдимого леса, который нужно пройти». Метаморфоз — это страх, психокинез — уверенность, прорицание — любопытство, исцеление — сочувствие. А скорбь, Одри, — это эмоция некромантии. Без нее ты никогда не сможешь призывать мертвых, ведь они находят дорогу в наш мир именно по запаху нашей скорби. Я внимательно слушала и запоминала — но что-то внутри не хотело прогибаться под это условие, впускать в себя скорбь. Казалось, если я дам ей хотя бы немного власти над собой, она не оставит во мне живого места, испепелит изнутри, вывернет наизнанку и оставит мёртвой. Я стойко вынесла второе расставание с Рошель лишь благодаря тому, что спрятала скорбь в ларец и настрого запретила себе заглядывать внутрь, как в ящик Пандоры. «Так открой его», — сказала ворожея, как всегда вторгнувшись, в мои мысли так изящно и осторожно, что я даже не заметила этого. «Возьми шарф и сделай это». Она решительно протянула его мне. «Ты ведь знаешь заклятие призыва. Ты видела, как я это делаю». Тебе давно нет равных в теории, Одри, но ничего не получается на практике, потому что ты не хочешь, чтобы получилось. Ты боишься столкнуться с Рошель лицом к лицу? Но неужели ты не хочешь сделать то, что не успела в прошлый раз? Попрощаться с ней. Я оцепенела под гнетом жесткой правды, от которой убегала все это время. В голове шипел точно змеиный ворох мыслей. Вдруг, вызвав Рошель, я услышу, что разочаровала ее, уступив Ферн в ту роковую ночь. Или не справлюсь с громовым осознанием, что Рошель ушла безвозвратно, и все, что я могу, это говорить с ее бесплотным духом. Я пыталась отгородиться от всего этого, тем самым отгораживаясь от некромантии, но потом... «Как знаешь!» – пожала плечами ворожея и взметнула красный шарф. «Нет!» Я вскрикнула, бросившись за шарфом, уносимым душным ветром пустыни. Шелк ускользал сквозь пальцы, развиваясь в воздухе, убегая. Зарычав от злости, я смахнула с албопот и подскочила, вонзая в край шарфа ногти. В конце концов, я победила ветер. Но, что важнее, я победила саму себя. На воспаленные раны нужно сделать надрез, чтобы выпустить гной и дать ей зажить. Я спиной ощутила нежную улыбку ворожея. Она снова закурила трубку и облегченно села на землю возле черного надгробного камня, прислонившись к нему спиной и давая мне время пережить это чувство. То была скорбь, вылившаяся в слезах, учащенном сердцебиении и шепоте, полным силы, от которой горело нутро. «Ревертемини адме Рэйчел Маршалл. Потемневшее небо, недовольное противоестественным действом, вихри песка, являющие очертания женского силуэта, и на шее от бусин, еще одна из которых явила свой первозданный белоснежный цвет. «Ну, а остальное ты знаешь». Закончила я свой рассказ, довольно покрутив ожерелье на шее. Рошель внимательно слушала меня, и ее лицо, выглядящее таким живым и настоящим, скорчилось в неоднозначной гримассе. «Один дар», — подытожила она, удрученно массируя виски. «За три месяца». «Так и знала», — насупилась я, водя пальцем по кругу из черной соли, в котором мы сидели, окруженные розмариновыми свечами и блюдцами с водой. Так было проще поддерживать связь длительное время и явить Рошель в мир необычным миражом, а самой собой. Это было все, что ты услышала, а как же похвалить меня? Рошель тяжело вздохнула и улыбнулась, признавая свою вину. Ее глаза прозрачно голубые, как драгоценные камни на речном дне, потеплели. Если будучи воскрешенной Диего, она больше походила на собственную тень. белосиняя и губчатая, то сейчас она вполне могла сойти за живого человека. Разве что тронешь за плечо, и пальцы провалятся внутрь ватного кокона. Но в остальном — густые карамельные волосы, тонкие черты лица, смоглая кожа, черточка шрам на подбородке. Одежда на Рошель была та же, что и в нашу последнюю встречу в Ночь бури и ферн. Спортивная майка, пустые кожаные ножны на поясе и эластичные штаны, в которых удобно лавировать между соперниками и кувыркаться. Жаль, что она больше никогда не сможет вновь почувствовать вкус победы. «Не пойми меня привратно, Одри!» вздохнула она, вновь усаживаясь поудобнее напротив. «Я горжусь тобой и радуюсь каждому твоему успеху, но надо поспешить». «Знаю». Согласилась я, бросив болезненный взгляд на календарь, прибитый над шкафом. Чехарда дней, зачеркнутых красным фломастером, смешались в кучу, а оттого не верилось, что уже наступил июль. Хорошо, что Коул тоже нашел себе занятие. Луна тренирует его почти так же сурово, как ты. Ведьма тренирует атташе? — прыснула Рошель, возмущённо сложив руки на груди. И я обрадовалась, что мне хватило ума добавить слово «почти». «Ну и как его успехи?» «Уже обходится без переломов», — улыбнулась я, поправив наручные часы. «Тренировка должна была закончиться в два. Странно, что он ещё не дома. Наверняка его снова атаковали местные детишки. Они души не чают в нём и его новохоне». Рошель встала и обошла соляной круг, всматриваясь из-за его границ в интерьер дома. «Вы неплохо обжились здесь», — подметила она, и я с гордостью поправила фиалковые шторы, привезённые из шамплейн, с которыми в хижине стало гораздо уютнее. Теперь всё блистало от чистоты, а с кухни вился запах запекающегося мясного рулета. Связки трав по-прежнему раскачивались под потолком на лесках, но вместо паутины по углам свисали только вешалки с одеждой. Я смела все прочие ведьмовские колбы и атрибуты в угол, соорудив домашний алтарь из зеркального трюмо и шерстяного ковра, а кровать отгородила ширмой из ротанга. Черепа животных я решила оставить. Они добавляли хижине некоторый шарм. Камин убаюкивающе трещал, распуская по дому запах полыни и кедровых поленьев, а рядом стоял музыкальный проигрыватель — подарок Коула мне на день рождения, который мы отпраздновали 30 мая. Передвинув шкаф в другой угол дома, я освободила место для его рабочего стола. Сейчас он был завален бумагами, картами и копиями отчетов, которые привозил Сэм границы вместе с рапортами от Тюльпаны о ситуации в Ковине. И Коул, и я работали на два фронта, стараясь помогать друзьям из недр пустыни. «Я давала тюльпане поручения по уходу за Шамплейн, а он каждый день помогал Сэму по телефону связывать вместе улики, пытаясь установить личность похитителя детей, которого так и не удалось найти». На пуфике храпил Штрудель, смешно подергивая лапками во сне. «Ему новое жилище пришлось по душе больше всего». Местные дети постоянно таскали ему то ветчину, то сосиски, поэтому он прибавил в весе килограмма два. «А это еще что?» Рошеля вдруг скептично сощурилась, ткнув пальцем на венок из засохших цветов. От него по-прежнему веяло теплом от кострищ и майской пыльцой. По крайней мере, для меня. «Помолвочный венок был Тейна?» Ее нос сморщился, «Ох, Одри, я давно хотела поговорить с тобой кое о чем». Раскол опаздывает, думаю, сейчас как раз подходящий момент. Интуиция подсказывала мне, что от этого так называемого «разговора» добра ждать не стоит. Вспомнив разговор с тюльпаной в парке аттракционов и догадавшись, что Рошель решила наверстать упущенное, я подскочила с места и едва не выпала из соляного круга, споткнувшись о подсвечник». «Знаешь, даже не верится, что меня так долго не было в Шамплейн!» Резко сменила тему я, потянувшись к окну и всматриваясь в мельтешащие силуэты за желтой-зеленой листвой, где шумела река. Хотя бы Морган с Диего иногда наведываются в гости. «Кстати, они как раз приехали сегодня. Мне надо проверить их, а то скоро занятие. Теперь я развиваю дар исцеления, а за него из верховных отвечает Луна, так что...» «Можешь представить, что меня ожидает в ближайшие несколько часов?» Рошель, понимающе кивнула, но ее лицо снова очерствело. Стоило мне поднять руки и привлечь ее внимание к моим пальцам. Месяц назад тьма шепота перекинулась на них, окольцевав. Мой неистребимый позор, который теперь можно было спрятать только в перчатках. Все, как и говорила Аврора. «Ступай. Вызови меня снова, когда будет свободное время». «Мне нравится слушать, как ты становишься взрослой». Я грустно улыбнулась и чмокнула Рошель в щеку, воображая, будто чувствую тепло ее кожи и действительно обнимаю, обхватывая руками неосязаемый дух. Короткая тувол затушила все свечи. Я ступила за черту соляного круга и сразу обернулась, но Рошель там уже не было. Схватив панаму и баночку целебной мази, я почесала штруделя за ушком и выскочила на улицу, спеша покинуть одинокую хижину. Когда казалось, что жарче уже некуда, следующий день удивлял и превосходил жарой предыдущий. Сегодня Махави и вовсе горело, как адово пекло, но возле реки веяло прохладой. Не мудрено, что Коул читал отцовский дневник и письма именно здесь, примостившись на скале, подножие которой обтесывало слабое, но упрямое течение. Слышалось ржание лошадей. Здесь же было пастбище, где теперь со скакунами деревни перемешались лошади Гидеона, перевезенные Сэмом с фермы. Кэссиди с радостью катала местных детишек в обмен на пару кусочков сахара. А Коул был спокоен за любимых животных, пристроив их в надежные руки». Из-за спины пятнистого жеребца выглядывала лохматая бирюзовая макушка. Морган никак не могла залезть в седло, постоянно заваливаясь на бок, а Диего не оставлял попыток ее подсадить. «Кажется, им не помешает помощь опытного наездника». Кол подпрыгнул от моего голоса, и очки в тонкой оправе съехали ему на нос, который был весь усыпан веснушками, прибавившимися от постоянного пребывания на солнце. в испачканной льняной рубашке и коротких бриджах с разбитыми коленями Коул ушел с головой в чтение письма, подписанного рукой Гидиона. Те же закорючки на букве «и», бесконечные запятые вместо точек, плавный наклон. И повтор тех же слов, которые были его девизом «Я должен, все в порядке, так надо». «Вижу, ты занят». Я присела рядом, прижимаясь к Коулу, и он обнял меня свободной рукой, удерживая второй кипу писем, чтобы та не разлетелась. В пустыне всегда было ветрено, как в горах. Даже октябрь в Вермонте казался спокойнее и покладистее, чем лето здесь. «Я знаю, ты думаешь, что Гидеон пишет все это под диктовку Ферн?» пробормотал Коул, пока я откупоривала баночку смазью. На его щеке алела свежая ссадина, продолговатая и ровная, похожая на те, что он приносил с тренировок, когда Луна использовала хлыст. Но он утверждает, что Ферн сама разрешила ему общаться со мной. Это ведь ее костяные голубки приносят письма. Они даже вместе помогли Сэму переправить лошадей в завтра, представляешь? Коул поморщился, но вовсе не от боли, когда я покрыла его ссадину тонким слоем серебряной субстанции с экстрактом шалфея и волчьей слюной. «Я заметил ещё кое-что. Гидеон всё чаще говорит о Ферн, как...» Он вдруг замялся, растеряв все слова, и я нетерпеливо подтолкнула его. «Как?» «Как я говорю о тебе». Стянув очки, Коул подогнул ноги и повернулся ко мне лицом. Его ладони были плотно перебинтованы, чтобы дать избитым костяшкам пальцев зажить, а кудри порядком отросли, прикрывая кончики ушей. Теперь из них торчало несколько перьев черного кондура с деревянными бусинами, дарованных лесными охотниками, а на шее красовались медные пластины. Я очертила их пальцами, поражённая тем, насколько же быстро Коул полюбился местным жителям. Почти каждый день какая-нибудь престарелая ведьма цепляла на него свой амулет с рунами отваги или защиты от плотоядных виндига, трепет перед которыми передался им от индейцев, что жили здесь раньше. «Гидон, будто и впрямь начинает доверять Ферн», хмыкнул Коул мрачно, перечитывая письмо. «Бумага, много многораскомканная, уже сделалась мягкой в его руках». «Сама послушай. Ферн творит ритуалы, иногда столь же красивые, сколь и пугающие. Сейчас мы в Мехико, улаживаем какие-то дела с ее старым знакомым. Она терпеть не может их засушливый климат, кактусовую водку и острую пищу, поэтому приходится искать ей рис там, где продаются только буррито». Странно, но Ферн почти не говорит о Бодре и своем прошлом, хотя я часто спрашиваю ее об этом. Рад, что вы в безопасности и нашли пустынный Ковен. Надеюсь, Меркурио и Кесиди с остальными тоже там нравятся. Постарайся не делать глупостей. Оставь их в этот раз мне». Я задумчиво постучала пальцем по подбородку. «А что не так? Кактусовые водки я боюсь». После неё даже имени своего не вспомнить. Заметив, что Коула, перечитывающего письмо снова и снова, моя шутка никак не развеселила, я неохотно посерьезнела. «Я не верю, что кто-то может полюбить Ферн. Тем более твой брат, который вообще ведьм на дух не переносит. Но, кажется, он знает, что делает. Может, стоит ему довериться? Ты ведь не рассказал ему о моём видении». Кол вздрогнул, качая головой, отчего я нечаянно чиркнула мазью ему по носу. «О том, где он убивает себя, чтобы тем самым убить Ферн? Нет, конечно. Я боюсь, что это и запустит цепочку трагических событий. Ну, знаешь, как эффект бабочки. Вдруг именно из-за того, что я расскажу, ему и придёт в голову эта идея?» «Жалко, здесь нет Зои. Она бы подсказала, возможно ли это». Пробормотала я, смотря на пастбище, где Морган снова навернула седла. Кстати о ней: ни письма, ни весточки, будто воду канула. И костяные голуби не возвращаются из нового Орлеана, сколько не отправляй. Я переживаю, как бы война воду не разрешилась в пользу Рафаэля. Коул задумался, раскачиваясь на камне взад вперед так, что почти дотягивался пальцами босых ног до кромки воды. «Если ты поняла все верно, и Зоя действительно Марилово. Протянул он, кусая нижнюю губу, пока я заканчивала обрабатывать пару ссадин на его шее и закручивала баночку с мазью. «Выходит, Рафаэль ее сын? Сомневаюсь, что он может стать ей серьезным соперником. Я слышал, Марилово была на короткой ноге не только с местными авторитетами, но и со всем пантеоном Лоа. А значит, зои все будет в порядке». «Один барон суббота чего стоит? Он уж точно позаботится о ней». «Князь смерти? Этого я и боюсь», — призналась я и забрала из топки писем Коула одно, которое выбивалось. Оно было коричневым, плотным и почти рельефным, и списанным крючковатым почерком. Письмо это прибыло в красном конверте с сургучной печатью в виде тюльпана, и не нужна была подпись, чтобы понять, от кого оно. «На территории Шамплейн поселились неприкаянные», — прочитала я вслух, корясь себя, что оставила Ковен, когда была так ему нужна. Впервые с той поры, когда Джулиан вырезал целую семью ведьм. После того инцидента все неприкаянные разбежались с наших земель от греха подальше. Но теперь, прослышав, что в Шамплейн снова стало безопасно, вернулись. «Это плохо». «Разве?» — вскинул голову кол щурясь от солнца. Серебряная мазь на блестела, словно поцелуй Фейри. «Вдруг кто-то из них захочет примкнуть к Ковину. Мы ведь столько времени за ними гонялись, а тут вот они, прямо на блюдечке». Увы, на большинство неприкаянных отморожены на голову. Где они, там и проблемы. Тюльпана пока справляется, но нужно заканчивать обучение и возвращаться домой как можно скорее». Если кто-нибудь прознает об отсутствии Верховной, следом полезет и всякая демоническая шваль. Змеи любят нагретые камни. Коул вздохнул и, собрав письма обратно в стопку, перевязал их войлочным шнурком. «Кстати, об обучении. Луна сказала, что будет ждать тебя в пещерах Огре». Я кивнула, запрокидывая лицо к небу. Оно, напоминая монолитный лазурит, не видало ни облаков, ни дождя. В нём парили тёмные, крикливые птицы. Одной из них подбила охотничья стрела. Птица камнем упала вниз и утонула в чаще зелёного леса вдалеке, чтобы стать чьим-то ужином. Там же, за деревьями, если пересечь реку и минуть кладбище завтра, притаилась пещера из тёмно-фиолетового камня. Именно оттуда чаще всего доносился грохот, и деревню накрывали пыльные завесы. В пещерах Агри Обвалы были обыденностью, поэтому я старалась держаться от них так же далеко, как от Джулиана. Первое занятие и уже в смертельно опасных условиях. Она решила не церемониться. Ухмыльнулась я, спрыгивая с камня следом за Коулом, любезно подавшим мне руку. «Хочешь пойти со мной?» «Хочу. Всегда хочу». Тепло улыбнулся он, пряча письма за сыромятный ремень и целуя меня. Его дыхание было горьким и пряным от тех жевательных трав, которые заменяли местным зубную пасту. «Но сначала мне надо в душ. А ещё Гён зачем-то просила подойти к можжевельнику. Сказала, ей нужна какая-то услуга». «Гён, кажется, кто-то по уши в тебя втрескался», — рассмеялась я, на что Коул поёжился. «Ну уж нет». «Если что, кричи. Или беги». Коул закатил глаза и медленно отстранился. Проводив его взглядом до хижины, в дверях которой он скрылся, стараясь не морщиться и не показывать, как ноет у него все тело после тренировки, я оглянулась на пастбище. Там Морган уже вовсю рассекала верхом на строптивом Меркурио. Он послушно шел туда, куда ей было нужно, даже не дожидаясь команды Шенкелем. Они будто понимали друг друга без слов, Даже Коул не управлял Меркурия так умело. Диего предпочитал держаться поодаль, мрачно наблюдая за ними со стороны. Когда я подошла, он объяснил, почему. «Она постоянно ходит за нами». Диего щелкал портсигаром, но не закуривал. «Смотрит на нее, как сладкоежка на пирожное. Я знаю, о чем она думает. Они хотят забрать Морган себе». Я не сразу поняла, о чем он говорит, но, оглянувшись, заметила ее. Верховная Шайя. Она была здесь все это время. Давлела незримой тенью над пастбищем, притаившись за рыбацкой лачугой с веретеном в руках. Морщинистые пальцы ловко орудовали нитками, сплетая ловцы снов, которые она мастерила безостановочно один за другим. Однако все ее внимание было приковано лишь к Моргану. Она улыбалась, когда та с визгом перепрыгивала на Меркурио очередное препятствие и хмурилась, когда Диего подходил к ней слишком близко. Деревянный гребень едва сдерживал ее пушистые седые волосы, а мешковатая одежда прятала дутловатую фигуру. Шайе было по меньшей мере 300 лет. Рекордный возраст для ведьмы, не прибегающий к темным практикам для продления жизни». Ростом она едва доходила мне до подбородка, сутулая и иссыхающая. Нам почти не доводилось общаться. Шая была для деревни чем-то вроде матриарха, звеном между прошлыми поколениями и нынешними. Всё, чем она занималась, принимала в шатре просящих и плела ловцы снов, которые затем отвозились в города людей и продавались как сувениры. «Шая говорила, что ей нужно от Морган. — спросила я, когда Диего спрятал портсигар и начал махать Морган рукой, чтобы та заканчивала свою конную прогулку. От настойчивого присутствия Шайи даже мне становилось не по себе. Она вообще никогда не говорит, но мысленно кое-что мне сообщила. И? Шайя, Ворожея и Луна хотят обучать Морган. Диего выплюнул эти слова с такой ненавистью, будто они покушались на её жизнь, не меньше. Очевидно, терпеть конкурентов в наставничестве для него было столь же болезненно, как для меня Ферн в качестве альтернативной верховной. «Думают, я не справлюсь с ролью учителя, и они способны дать ей гораздо больше». Фух. «Но ты так не считаешь?» Спросила я осторожно, и Диего тряхнул головой, как делал вороной конь Морган, когда она хлопала его по шее. «Конечно нет, я ни за что не отдам её каким-то диким ведьмам с пустыши которые даже про укладочный гель для волос не слышали. Морган здесь не место, и такие учителя ей тоже ни к чему. Я и без них знаю предостаточно». «Достаточно, чтобы учить саму Эхо и дун? «Ты слишком самонадеян, мальчик!» Мы вздрогнули, вдруг обнаружив, что там, где стояла Шайя, ее больше нет. Она очутилась за нашими спинами. Однако не без помощи вражая, голос которой и прозвучал, низкий и теплый, как солнечные лучи. Она тоже стояла позади нас, придерживая Шайю под локоть. «Морган не может быть ведьмой твоего, Ковена Одри!» произнесла ворожея как можно мягче. Ее длинные многослойные юбки ласкали песок. «Это не в природе Хаидун, быть в чьей-то тени. Сейчас она юная и неопытна, но океан времени обточит даже самое острое стекло. Ей нужны настоящие учителя, и...» Ворожея осеклась, наклоняясь к старухе. Та что-то зашептала ей на ухо одними губами – Ворожей кивнула и, откашлявшись, договорила. «Пока Шая жива, она может дать ей гораздо больше, чем сотни ковинов со всего мира. Поверь мне, Морган это нужно». «Ей нужна семья», — перебил ее Диего, выступив вперед, на что удостоился от ворожеи по-матерински строгого взгляда. «Вы говорите так, будто знаете ее. Эхоедун — это не вся Морган, а лишь одна из ее сторон». «А той Морган, что все еще маленькая девочка-подросток, нуждающаяся в друзьях и любви, вы подумали?» «Ты воспитываешь тигра как котенка», — сказала ворожея, и васильковые глаза с вызовом посмотрели в гранатово-рубиновые, похожие на капли Янти. «Колдун, забывший свое племя и зовущий себя неприкаянным после того, что сделал для тебя Микаэл, тебе едва исполнилось сто лет». Что ты можешь знать об истинном колдовстве, не требующем заклятии и ритуалов, основанном на чистой экспрессии? Хочешь быть учителем? Тогда поступай как учитель. Сделай так, как будет лучше для твоей ученицы, а не для тебя». Диего поджал губы, но слова бурлили в нем, готовые сорваться и разжечь огонь войны. Пальцы в агатовых перстнях сжались, И я подалась вперёд, упираясь рукой ему в грудь, которая уже выгнулась колесом. Шая снова что-то беззвучно зашептала себе поднос, качая головой, и её пальцы забегали быстрее, сплетая нитки ловца снов, будто это её успокаивало. Или должно было успокоить нас. «Что происходит?» Появление Морган было как никогда кстати. она спрыгнула с Меркурио, чуть не зацепившись за стримя, и бросилась к нам, почуяв неладное. Я мысленно благословила ее за внимательность и подтащила к себе одной рукой, другой оттаскивая Диего за край дырявой майки. «Ничего такого, что не могло бы подождать до вечера. Мне уже пора к Луне на занятия. Хотите со мной? Заодно покажу местные пейзажи. Здесь столько песка и грязи, просто загляденье». Морган была готова продать почку за новые магические впечатления, поэтому мигом обо всем забыла и закивала головой, не замечая, с каким благоговением ворожея с шаей взирают на нее. Еще немного и преклонят перед ней колени. «Идем!» — с нажимом в голосе повторила я, толкая пыхтящего от злости Диего в спину, чтобы увести подальше от спевшейся парочки верховных. Он фыркнул и обнял Морган за плечи, закрывая от них. Она оцепенела, но если прежде такое оцепенение было вызвано девичьим смущением, в этот раз было нечто иное. Морган помрачнела и свела брови на переносице, застыв на месте, едва мы успели сойти на тропу, ведущую к пещерам Огри. Выскользнув из-под тяжёлой мужской руки, Морган вернулась на несколько шагов назад и обернулась. «Нет!» сказала она громко и с надрывом. «Там, на пастбище, все еще стояли ворожея и шайя, глядя нам вслед». «Нет!» Затем Морган развернулась и, схватив растерянного Диего под руку, кинулась дальше по тропе. Ее немой диалог с верховными завтра остался для меня секретом. Но, видя разочарование на их лицах, я догадывалась, о чем он был». Им хватило всего несколько секунд, чтобы передать ей свое предложение, а Морган — чтобы им отказать. Я поспешила догнать их, борясь со сознанием, что, возможно, мы с Диего и в самом деле не можем мыслить здраво, прикипев к Морган не как к ведьме, а как к другу. Но отбросив эти сомнения до лучших времен, я сосредоточилась на деле. Пришло время постигать дар исцеления». Пока мы проходили по деревне, нас окружила толпа жителей. Главной диковинкой для них был Диего. Одетый в стиле панк-рок, он вызывал у местных откровенный культурный шок. Девушки румянились и пихали друг друга в бок, кивая на его рваные джинсы и взъерошенную синюю голову, выбритую на висках. Несколько бабушек и вовсе попытались всучить ему вязаные свитера, приняв за уличного оборванца». Зато все завидовали его татуировкам и металлическим украшениям на лице. В первые полчаса пребывания Диего стал знаменитостью среди охотников. Они до последнего не верили, что его кожа покрыта вечными чернилами, а не хной, которую можно стереть в любой момент, хорошенько послюнявив. В отличие от него, не изменяющего своему амплуа закоренелого разгильдяя, Морган за эти месяцы изменилась до неузнаваемости. Её пшеничные волосы отросли до плеч, а в гардеробе поселились модные джинсовки, скини и кеды. Минимум пудры и румян, но ягодно-малиновые губы и подведённые стрелки. В ушах прибавилось несколько свежих проколов. Теперь на правом ухе торчала золотая звезда, которую я однажды видела в шкатулке Диего. Протолкнувшись к жилым домам, откуда до пещеры рукой было подать, Мы вынужденно притормозили у одной из лачуг. Оттуда, размахивая кочергой, нам на перерез бросилась краснощекая женщина, сыплющая ругательствами на валийском. «Воры!» — разобрала я в вихре ругани, а следом мне в руки прыгнуло что-то толстое и пушистое с куском свиного окорока в зубах. «Мое!» — зашипел на женщину блуд, вгрызаясь в кусок украденного мяса и пряча сальную морду у меня на груди. «Не поймаешь, не поймаешь!» — заурчал ехидно спор, наворачивая круги по крыльцу с колье из вяленого мяса на шее, нанизанного на веревку. Под ногами у взвизгнувшей Морган промчался третий клубок, распушившись. Эго рычал на всех подряд, держа в пасти треплящуюся тушку цыпленка. «Рвауче -э фьюал!» — вскричала женщина, замахиваясь на него кочергой. Я выставила вперёд руки, бессвязно бормоча избитые извинения, которые все жители завтра слышали уже не раз с тех пор, как хвосты эго, спора и блуда развязались. Я не заметила, в какой именно момент это произошло и почему, но шорох они навели знатный. Даже Ачери не наносили индейцам столько ущерба, сколько его нанесли гримы несчастному поселению всего за несколько месяцев». Только в отличие от капризного демона, Шеду было не изгнать. Вечно голодные, хитрые и вредные, они всегда умудрялись сытно отужинать за чужой счет, прибираясь в чей-нибудь хлев или подвал с оленьями. Каждую неделю мы с Коулом просыпались от настойчивого стука в дверь и требований приструнить гримов, отбившихся от рук. И каждую неделю они клялись исправиться. Но тщетно. «А ну отдай!» — воскликнула я, пытаясь вырвать из зубов Блуда окорок, чтобы вернуть женщине. Тот загудел и цапнул меня по ладони до крови, вырываясь. «Монтак, сейчас же возьми себя в руки! Ты же мой гений, ищущий покровительствующий, и все такое! Веди себя прилично!» «Мое!» — повторил Блуд, оскалившись, и лишь вместе с Диего я смогла отбить окорок обратно. «Еще раз извините». выдавила я, возвращая ворчащей женщине то, что мне удалось спасти. Половину связки облизанного мяса, цыплячьи перья и погрызанный окорочок. «Этого больше не повторится, честно-честно!» Женщина фыркнула и, подбочинившись, заперлась в доме, громко хлопнув дверью напоследок. Придя в себя, гримы поджали хвосты и сгруппировались, прижавшись друг к другу. Их черный мех слипся. Протрезвев от алчности и осознав, что его ждет, Монток сросся в единое существо, чтобы было не так страшно. «Это уже седьмой раз, когда вы меня позорите!» — процедила я, нависнув над гримами, слишком сбешенное, чтобы позволить себе растаять от жалостливого блеска шерсти красных глаз. Выражение разрешила вас выпустить, чтобы вы гуляли, а не чтобы жрали все, что неровно лежит!» «Мое терпение лопнуло. Теперь я точно запихну вас обратно в браслет!» Эго испуганными укнул и нырнул за спину Морган. А следом за ним и остальные. Зная, что она питает нежность ко всем животным без разбора, даже демоническим, они хором заурчали, ластясь к ее ногам. «Да ладно тебе, Одри! Может, они просто были очень-очень голодны?» Вступилась за них Морган, взъерошив блуду холку. Я закатила глаза и глубоко вздохнула, слыша многозначительный кашель Диего за спиной. Тот стучал пальцем по своим наручным часам-скелетонам, напоминая, что я наверняка уже опаздываю к луне. «Разберусь с вами потом, а сейчас марш домой! И чтобы не носа за порог!» Все трое гримов юркнули в кусты, урча проклятия на латыни, которые я им еще обязательно припомню. Остаток нашего путешествия до пещер Огри обошелся без происшествий. Уже через пять минут мы пересекли исток реки по деревянным плотам и встретились лицом к лицу с древними скалами. Свод пещеры, покрытый красной глиной, был изрезан петроглифами, как и монумент в центре деревни. Настоящие наскальные рисунки коренных племен. Животные тотемы, охота на пум, история сражений, имена шаманов — Пещеры Огри были настоящей галереей прошлого. А ещё здесь было холодно и влажно. По рельефным стенам, блестящим и как лазурит, стекала вода. «Солёная», — обнаружил Диего удивлённо, обмакнув пальцы и лизнув их. «Да, пещеры Огри ещё называют плачущими». В деревне детям любят рассказывать сказку, будто это слезы дочери индейского вождя, убивающейся по возлюбленному, которого слепили для нее из глины. Увы, он растаял под солнцем, когда случайно задержался на празднике до рассвета, чтобы попросить у вождя ее руки. После этого бедняжка пришла в Угри и провела здесь остаток своих дней, пытаясь слепить возлюбленного заново. поведала я, отодвигая поросли липкой растительности и освещая себе путь мерцающими чарами. Диего фыркнул, а Морган зачарованно вздохнула. «Как романтично!» — прощебетала она. «Романтично?» — переспросил Диего пренебрежительным тоном. «В том, чтобы положить всю свою жизнь на алтарь любви, нет совершенно ничего романтичного. Однажды ты поймёшь». «Или ты», — пожала плечами Морган, отворачиваясь. «На самом деле, причина в солевых отложениях внутри скал», — решила добавить я, пока они не поссорились, как тогда в особняке, когда Морган доказывала Диего, что все люди произошли от Адама и Евы. Они попадают в воду и делают её солёной. Морган буркнула что-то о том, что выбирает романтику, а не науку, и прильнула к следующему Петроглифу в виде парящего орла. Её любознательность и тому, как жадно она вбирала в себя каждую крупицу неизведанной для неё культуры, мог позавидовать любой ребёнок. Она бегала от одной стены пещеры к другой, пытаясь поймать серебряных ящерок, спасающихся от нашего вторжения бегством. Диего едва успел подхватить её под локоть, когда она поскользнулась на блестящем камне. «А луна не сказала, где именно будет ждать?» Поинтересовался он, запихивая в карман флуоресцентный мох, который был на золота в некромантии. Им был покрыт весь потолок пещеры, отчего её заливал прохладный голубой свет, будто трое светлячков. Я покачала головой, прислушиваясь к пустой звенящей тишине. Ни знака, ни голоса. Луна должна ждать внутри пещер, но где именно? Мы двинулись исследовать скалу изнутри. Где-то капала вода, собираясь в ручей, бегущий между расщелинами в полу. Иногда мха на потолке было так много, что свет начинал слепить глаза, а иногда мы почти погружались в кромешную темноту. По мере приближения к сердцу горы потолок пещеры обрастал зеркальной солью. В ней можно было различить наши кривые силуэты и разглядеть что-то, приближающееся к нам. Но мы заметили это слишком поздно, Уже спустя секунду что-то смачно впечаталось в меня, едва не сбив с ног. Сквозь собственный крик я расслышала глухую брань, а затем разглядела кофейные кудри и напуганные карие глаза, вбирающие в себя сияние мха и кажущиеся янтарными. «Одри!» Коул поймал меня в объятия, не дав упасть, но тут же отстранился, чтобы посмотреть мне за спину и увидеть Диего Сморган, плетущихся позади. «Что вы здесь делаете?» «Провожаю Модри на занятие к Луне», — ответил Диего, сощурившись. «А ты?» Коула задачи огляделся, будто сам пытался ответить на этот вопрос. На его поясе висел новохон, перевязанный красными атласными нитями, но одежду он сменил. Чистая льняная рубашка и свободные штаны, как у местных охотников. «Мы с Гён встретились у можжевельника», — А потом она побежала куда-то сюда. Велела мне не отставать, но я всё-таки отстал. Пробормотал Коул, кладя ладонь на рукоять клинка. Вы её случайно не видели? А ты Луну не видел? Нет. «Одри!» — позвал меня Диего, и я кожей почувствовала, как заклубилась вокруг напряжение вместе с пылью, поднявшейся в воздух от дрожания стен. «Что-то не так. Надо уходить отсюда. Живо!» Он схватил Морган за шкирку и втолкнул обратно в туннель, но не успели мы сделать и шага, как посыпались камни. Мягкая вибрация глубинного течения стремительно нарастала, пока не обернулась землетрясением, от которого пещеры заходили ходуном, как зверь, пробудившийся от спячки. На нас посыпалась красная крошка, а затем рядом упал первый валун, закрывая пути к отступлению. «Одри, назад!» Коул дернул меня к себе за миг до того, как обвалилась пещера, и на том месте, где я стояла, образовалась груда камней. Летя к уборям, я успела лишь мельком увидеть, как обрушивается потолок на Диего. Морган подскочила к нему, подставляясь под обвал, и очертила взмахом руки круг над их головами. Ей не нужны были слова, чтобы колдовать». Пшеничные волосы всколыхнулись, озаренные светом мха и первозданным золотом, а потом камни заслонили мне обзор, окончательно разделив нас. Коул, cool! Я надрывно кашляла, пытаясь отдышаться и найти силы подняться с коленей, разбитых о камни. Первым делом я ощупала собственный живот. Его разрывало от боли, будто меня пронзили копьем. А затем я сфокусировала взгляд на тени, распластанные впереди, и поняла, что спутала свою боль с чужой. Длинные ноги торчали из-под кучи увесистых камней, и мое сердце пропустило несколько ударов. Метка на запястье горела огнем. «Коул! Бирканы Геба!» Я поспешила к нему, разгребая завал камней и руками и магией, чтобы снять массивные валуны с Коула. Почти раздавленный, он лежал без сознания и не двигался, пока я осматривала его лицо, перепачканное в грязи, и трясущимися пальцами ощупывала целые кости. Не пятнышка крови на коже, земле или одежде. Я должна была бы радоваться, но знала, что это к худшему. Если кровь после такого удара не льется наружу, значит, она изливается внутрь. «Коул, очнись! Ну же!» Он измученно застонал, пытаясь приподнять голову, но та запрокидывалась обратно. Его губы побелели, покрытые соляной пылью, а каждый выдох сопровождался булькающим звуком. Содрогнувшись лишь от одной мысли, что так может звучать лопнувшее лёгкое, я попыталась осторожно усадить его, но передумала, когда Коул вскрикнул, схватившись за бок. «Я в порядке». «Неубедительно», — буркнула я, оглядываясь на завал, по другую сторону которого слышались смазанные голоса. Диего и Морган пытались докричаться до нас и узнать, всё ли в порядке. «Так, будь здесь. То есть, лежи и не шевелись, ладно? Я сейчас. Уверена, Луна и Гён где-то поблизости». «Одрия». Коул попытался сказать что-то ещё, но уронил голову на землю и закряхтел. Не теряя ни минуты, я поднялась на ноги и прильнула к завалу, пытаясь убрать несколько мелких камней, чтобы расширить просвет. «Морган! Диего! Коулу нужна помощь! Эй! Вы там? Вы слышите меня?» Но они не слышали. До меня доносились обрывки их причитаний и наши с Коулом имена. Но что-то заглушало их, как и мой голос. Пещера была не просто завалена, разделённая валунами на две половины. Она была заколдована. Все звуки вязли и тонули в плотном горячем воздухе. а сам завал не поддавался ни на ручные, ни на магические манипуляции, удерживаемые невидимыми путами. Камни было не сдвинуть, а до Диего и Морган не докричаться. Раздраженно пнув неподатливую преграду, я вернулась к Коулу и обнаружила его уже сидящим. Привалившись к светящейся стене спиной, он выплевывал себе на колени что-то темное и вязкое. В пещере запахло медью и отчаянием. «Я же велела тебе не двигаться!» Но Коул не послушался, а потому харкал кровью так сильно, что, казалось, вот-вот выплюнет повреждённые органы. Руки у меня тряслись, когда я попыталась протереть его лицо, помогая не захлебнуться и убирая со лба влажные кудри. «Что же делать? Обал! Бормотала я, пока крутила головой, осматривая пещеру и разрываясь на части от выбора. Оставаться на месте и ждать подмогу или искать выход, чтобы позвать ее? Тащить Коула с собой или не беспокоить лишний раз? Куда бежать? Почему я послушалась выражею и оставила черта в гримуар дома, когда он так нужен? Тело било зноб, и меня всё колотило, как от самого страшного в мире похмелья. Все прочие мысли вытеснила лишь одна, да более знакомая, а оттого еще более кошмарная. Он не умрет. Я судорожно прислушивалась к хриплому и поверхностному дыханию Коула. Он закрыл глаза, отчего и вовсе стал походить на мертвеца. Тыпельно-бледный, в окровавленной одежде с рябиновыми губами и изодранными в мясо ногами, которыми даже не мог двигать. И неизвестно, сможет ли когда-то. «Раз кузнечик, два кузнечик». Я вздрогнула, выдернутая из тисков ужасом, и огляделась на Гёнд. по птичьи, сидящие на камне и грызущую сырой кукурузный початок. В лоскутах белой парчи, обмотанных вокруг плоской груди и бёдер, она не замечала нас, увлечённая борьбой двух скорпионов на земле. Пришлось кинуть в неё мелкий камешек. «Ой, Одри, привет!» Гёна улыбнулась, обнажая острые зубы, в которых застряли жёлтые зёрнышки. «А что вы здесь делаете? Снова решили уединиться?» Взглянув на свой погрызенный початок, она протянула его мне. «Хочешь кукурузку?» Я открыла рот, переполненный яростью настолько, что от моего крика пещера едва не обвалилась во второй раз. «Это всё ты!» Гён заморгала, посмотрев по сторонам, словно я могла обращаться к кому-то ещё. «Что я?» спросила она невозмутимо, цепляя на мизинец одного из скорпионов. Я встала с коленей, пыльная и грязная, чувствуя, как с кончиков пальцев капает кровь Коула. «Это ты заманила Коула в пещеры!» — воскликнула я, медленно связывая события воедино. «Вы с Луной всё продумали, не так ли? Решили мотивировать меня постичь до расцеления? Вы перестарались. Коул умирает. Сейчас же беги за Луной и приведи её сюда, иначе я сравняю весь завтра с Землёй!» Он перестала жевать и ощерилась. Её глаза опасно сузились в два тёмных просвета, и я увидела её удлинившиеся и заострившиеся ногти. «Не разговаривай со мной так». «О, что, не нравится? А мне не нравится, когда вы превращаете моих друзей в игральные пешки. Приведи сюда Луну. Бал вас всех побери!» Бессильная злоба смешалась со страхом, отравив мой рассудок. Я подалась вперёд, выбивая из руки Гён недоеденный початок. Тот покатился по камням, и Гён ахнула, будто потеряла самое ценное сокровище на свете. Рот её раскрылся, испещрённый окульями клыками а затем она вцепилась мне в руку. Я взвизгнула и ударила наотмашь. Укус от черри был несравним с животным, гораздо глубже и свирепее. Из неаккуратной раны, занимающей половину предплечья, Брызнула кровь вместе с вязкой зеленой зелёной слюной. Пока я останавливала её, шипя от боли, Гён уже исчезла, растворившись в темноте соседнего туннеля. «Одрия!» Свет мха окрашивал лицо Коула в бирюзу, а текущую по его лицу кровь в огненную лаву. Он приоткрыл глаза, застеленные пеленой уходящей жизни, и посмотрел на меня. «Ты справишься!» Я упала рядом с ним на колени, не замечая ни ноющих царапин, ни пульсирующий след от демонических зубов по форме, напоминающей волчий. Шершавые пальцы сжали мои. Я сглотнула сухость во рту, пытаясь взять себя в руки и кивнуть. «Это наверняка все происки Луны. Какое-то упражнение, испытание. Они с ворожеей все равно вылечат тебя, если поймут, что я не справляюсь». «Я все еще охотник, Одрия», — напомнил Коул сквозь стон, и меня прошиб холод. «Но я твой Атташе. Лишь твоя магия действует на меня». Коул был прав. Никакая луна не поможет. И выражая тоже. Спасти жизнь Коула могу лишь я. «Ну, конечно». «Катись, оно все пропадом! Как только я тебя вылечу, мы возвращаемся домой! Хватит с меня этих убийственных занятий и пауков в волосах поутру!» Коул выдавил вялый кивок. Кровь градинами копилась в уголках его рта, змейкой стекая вниз, и я утерла ее рукавом платье, сотрясаясь в истеричных рыданиях и проклятиях. «Спасай своего оттоше, Верховная Одри, если не хочешь заполучить еще один могильный камень на свое тело». Я не разобрала, чьи это мысли, мои собственные или чужие. Они звучали глумливо, заставляя меня взглянуть на черную метку на моем запястье. Мне показалось, что та белеет с каждой секундой, становится все прозрачнее. Связь, которая угасала, так же, как угасал Коул. Время шло на секунды. «Роуч, Ф, ун, ол, ун, эй, и чут». Я разорвала на животе Коула рубашку и осмотрела лиловые кровоподтеки. медленно приступающие под кожей. Она у него была холодной, как ночная река Махави, а сломанные ребра проминались под пальцами, словно пластилин. Я мягко огладила их, крепко жмурясь. «Аденил фай вариор! Аденил... Ну же, Аденил!» Я повторяла главное заклинание исцеления как заведенное, пока оно не превратилось в сплошной набор звуков, всхлипов, стонов. И коты. Я теряла контроль над собой, пока Коул вдруг не замер, перестав трепыхаться от боли под моими прикосновениями. Мое сердце замерло вместе с ним. Коул, нет, она была. Я закатила рукава платья, обнажая чернильные вены, что качали тьму, как родную кровь, и меня озарило шепот, метка и милосердие. «У меня три оружия против любого врага, даже самой смерти. Вместо того, чтобы использовать что-то одно, почему бы не объединить их?» Аденил, «Мой аташе!» «Роуч, эф, воскликнула я и вцепилась пальцами в живот Коула с такой силой, что ногти вошли ему под кожу. Насильно открыв нашу с ним связь, заставив себя ощутить ту же боль, что чувствовал он, Я зажгла наши метки оранжевым огнем и зашептала, связывая несвязуемое. «Пусть кровь врагов по Хельхейму бежит, она моего отташе как мед напоит. Пусть покроют их тело наросты, у моего отташе вырастут новые кости. Пусть жизнь, как раньше, в нем забурлит, мой отташе даже Хель в бою победит. Я сердце его вновь заведу, отняв у других все, что своим сочту». «Анадлу!» Взывая к шепоту, как к своей части, взывая к клятве Коула и собственному милосердию, как к эмоции седьмого дара, я зажмурилась и продолжила повторять одно и то же. До тех пор, пока не сорвался голос и заклятие не сделалось совсем беззвучным, растворившись в тишине, которая была пыткой для тех, кто так жаждал чуда. Эта тишина оказалась мёртвой, и я боялась открывать глаза, не представляя, как вынесу это. Стеклянные карие глаза, уставившиеся в потолок. И новый розовый рубец, как тот, что уже красуется на моём предплечье в памяти Рошель. Но нет, метка по-прежнему была чёрной. Она стала первым, на что я осмелилась посмотреть, уткнувшись носом в своё плечо и с трудом приоткрыв один глаз. Убедившись, что татуировка не померкла, я сдвинула взгляд выше. Чернота в венах, с которой я успела сродниться за эти месяцы, отступила. На локтевых сгибах и пальцах еще просвечивали страшные кляксы, но теперь их можно было принять за следы от протекшей ручки. Не более того. Однако едва ли это можно было назвать облегчением по сравнению с тем, что я испытала, почувствовав, как вздымается твёрдый живот Коула под моими ладонями. Вверх-вниз. Вдох-выдох. «Ну как?» — спросил он, пока мы пялились друг на друга, покрытые толстым слоем пыли и библейского ужаса. «Получилось?» «Это ты мне скажи», — выдавила я, заикаясь. «Всё ещё собираешься помирать?» «Пока не понял. Дай мне минуту». Коул осторожно сел, держась за бок. От каждого движения его лицо кривилось, как от изюма в яблочном пироге. По крайней мере, он был жив. Кровь больше не заливала ему лицо и не наполняла рот, а кровоподтёки на животе рассосались. Кости срослись. Я ощупала пальцами каждую, чем вызвало у Коула приступ смеха от щекотки. а затем потыкала камешком ему в ногу, проверяя, прошёл ли паралич. «Кажется, да. Получилось». Улыбнулся он, как ни в чём не бывало. «Тошнит, правда, немного. Но, возможно, это от тех странных светящихся орехов, которыми меня угостил Эгён. Так и знал, что это не арахис. Одри? Эй, тише, Одри! Иди ко мне». Я не сразу заметила, как сильно меня трясёт. Челюсть клацала. Пальцы скрючивались, оставляя на ладонях серповидные выемки от ногтей. Воздуха катастрофически не хватало. Я жадно глотала его, но никак не могла отдышаться. Никакого вкуса победы и торжества от собственного триумфа. Только горькое и всеотравляющее осознание, как многого я могла лишиться минуту назад. «Успокойся», — повторил Коул уже в сотый раз, поглаживая мои волосы и прижимая груди. Я прислонилась к ней ухом, слушая биение его сердца и понимая, что никогда не наслушаюсь вдоволь. «Ты смогла, Одри. Со мной все хорошо». «Я отгрызу ей голову». «Что?» Коул встрепенулся, но не успел остановить меня, когда завал, блокирующий туннель, рассыпался в мелкую крошку. А я подскочила на ноги и стремглав бросилась в темноту. Меня не остановило даже незнание того, где именно находится выход и возможность плутать в пещерах до самой старости. Хватаясь пальцами за скользкий светящийся мох, я проскочила десяток каменных коридоров и выкатилась наружу. В глазах плясали разноцветные пятна, а свежий воздух опьянял, как и лицо сидящей на дереве луны, которое я собиралась разодрать в клочья. «Баркана догас! Да Старый можжевельник надломился, заставляя Луну спуститься. Хочет она того или нет. Мягко приземлившись на ноги, точно большая полусонная кошка, она смело шагнула ко мне навстречу, держа за спиной собранный хлыст. «Хочешь что-то сказать?» — спросила она, почти сталкиваясь со мной лбами, когда я прильнула к ней, уже занося руку. И я застыла, удивлённо взирая, как рука Луны тянется к вестникам даров на моей шее. Одетая в свой костюм из серой кожи, она забрала волосы в высокий хвост, колышущиеся на затылке. Они отливали розовым золотом на солнце, её кожа — агатовым шёлком, а глаза — серебром. Пальцы в деревянных кольцах задумчиво перебрали жемчужны моего ожерелья. Отсчитав седьмую, теперь полностью белую, как и положено, луна покрутила восьмую, что ты мыча. Последняя жемчужина была странной, белой лишь наполовину. Дар сотворения затронутый, но не постигнутый. Любопытно. Луна хмыкнула, отпуская жемчуг. Результат оказался лучше, чем мы думали. Ты почти создала новое заклятие. Смешала свою шепчащую отраву с исцелением. «Мы?» — уточнила я, сощурившись. «Ты Гён и Выражея?» «Нет, я и Коул. Это было его идеей». Я пискнула от неожиданности, пытаясь собраться с мыслями. Так Коул соврал, когда сказал, что отправляется на встречу с Гён. На самом деле он шёл к тебе, чтобы подставиться под обвал и разыграть всю эту чёртову драму. Луна терпеливо кивнула. Бросив взгляд на морганс Диего, сидящих у входа в пещеру, мимо которых я в гневе пронеслась, даже не заметив, я вздохнула с облегчением. Они оба были невредимы, выбирая из волос друг друга мелкие камешки и клочки грязи. «Спасибо за экскурсию», — профырчал Диего. Его бирюзовая шевелюра посерела, а изо рта торчала тлеющая сигарета, разнося запах табака и ментола. «Я понимаю, что мы увязались за Одри в самое неподходящее время и чуть не испоганили вам весь план, но это же не повод убивать нас. Слава цветочку, что мы живы! Кстати, об этом...» Диего выплюнул сигарету, очевидно вспомнив о своем обещании не курить при детях, и потрепал ее по голове. «Ты молодец!» Морган потерла пальцами собственную щеку, стирая ни то грязь, ни то румянец. Луна умилённо улыбнулась, наблюдая за ними, но тут же посерьезнела, столкнувшись взглядом со мной. «Я не выражаю, сказала она, когда неловкая пауза между нами затянулась. «Меня не волнуют твои чувства и твоя душа. Мои методы прозаичны, но эффективны. В конце концов, у нас одна цель — чтобы ты как можно скорее обучилась и убралась из нашей деревни». «Так ты всё ещё хочешь со мной драться?» Гнев отхлынул, уступив место здравому смыслу. Теперь, крутя в пальцах почти белоснежное ожерелье, такое, каким я видела его в последний раз на шее матери, я хотела сказать Луне спасибо. Но вместо этого... С тобой уже нет. А вот кое с кем другим — да. Я сейчас. Луна задачи насмотрела мне в спину, пока я шла к Коулу, только вылезшему из пещеры и жмурящемуся от яркого солнца. В приступе паники время совсем не ощущалось. Мне казалось, мы провели в пещерах не больше получаса, но солнце уже кренилось к закату. Воздух, однако, не остыл ни на градус, такой же липкий и тугой. С блестящим от пота лицом, в кровавых лохмотьях вместо одежды, Коул шел мне навстречу и улыбался слишком счастливо для того, кто мог сегодня умереть. «Как ты себя чувствуешь?» спросила я, внимательно оглядывая его. «Точно ничего не болит?» Коул остановился, щупая себя, а затем пожал плечами. «Да вроде нет». «Отлично!» Я отвела назад локоть и зарядила кулаком ему в живот, вложив в этот удар всю ярость и ужас от пережитого. Костяшки заныли, встреченные твёрдым прессом, а Коул поперхнулся от неожиданности. «Это тебе за то, что ты такой идиот?» «Но ты же сама хотела освоить дары как можно быстрее», — проскулил он, морщась и растирая новый синяк. «Ворожея учила тебя одному дару три месяца, а тут чудо полтора дара за один день. Что не так?» «А то, что ради этого ты подверг свою жизнь опасности, не обсудив это со мной, своей верховной!» Взвинтилась я, наплевав на то, что на нашу ссору глазеют сразу три пары любопытных глаз». «А если бы я не справилась? Если бы у меня не получилось исцелить тебя? Ты подумал о том, что со мной станет, если ты вдруг умрешь?» Коул молчал, но не выглядел виноватым. Он приблизился ко мне медленно, как к скалищемуся зверю, которого пытался приручить, и обнял мое лицо ладонями. «Но я не умер», — тихо сказал он мне в губы. «Теперь ты знаешь, насколько я верю в тебя, Одри. Моя жизнь давно в твоих руках». Я доверил её тебе ещё в тот миг, когда принёс клятву, и знаю, что ты сделаешь всё, чтобы её сберечь. А в это время я буду беречь тебя саму. Знаешь, почему я ни секунды не сомневался, что у тебя всё получится? Потому что я не встречал никого упорнее и смелее. Ты делаешь и меня смелее тоже. Ты никогда не следуешь правилам, в то время как всё моё существование годами зиждилось на них. Приходится учиться у тебя, чтобы быть тебе ровней. И, как видишь, у меня получается». Коул улыбнулся у уголка мерта, в которой я поцеловала его, прижимая к себе, с утешительной мыслью, что он больше никогда не окажется на грани смерти. Теперь я могу позаботиться о нем и защитить его так же, как он защищает меня. Теперь я действительно похожа на Верховную, как любила говорить Зои. «Она смотрит на нас». прошептал неожиданно Коул, глядя куда-то в лесную чащу, где уже скрылась луна, провожая Диего с Морган до деревни. Мне было так хорошо в руках Коула, но, выдернутая из рая сверлящим взором болотных глаз, я обернулась и обнаружила, что Гён пялится на нас. Сидя на сломанном кактусе так, будто это был самый удобный в мире стул, она не стеснялась демонстрировать свою обиду, деловито притоптывая ножкой. «Лучше извинись», — посоветовал Коул. «Не хочу еще неделю находить в нашей постели жуков, как после того, когда я нечаянно наступил на ее любимую сороканожку. Набрав в легкие побольше воздуха, я осторожно подошла к Ген и выпалила раньше, чем она успела снова зарычать или укусить меня. «Я отдам тебе бейсболку». Как бы Ген не пыталась изобразить равнодушие, ее глаза зажглись от услышанного. Каждый раз стоило ей завидеть на моей голове красную бейсболку с логотипом hard Rock кафе подаренную Коулом, Гён начинала выпрашивать её, чтобы помирить. И не вернуть, конечно. Как я и предполагала, соблазн заполучить заветную человеческую побрякушку оказался для неё слишком велик. Гён повернулась ко мне в полоборота и закусила нижнюю губу. «А часики?» Я смиренно вздохнула, уже снимая со своего запястья бронзовые часы из Берлингтонского мола. И часики. На том конфликт был улажен. Следующие несколько часов мне пришлось наблюдать, как древний индейский демон, воплощающий в себе гибельную пустошь засуху и мор, населся по всей деревне в красной бейсболке на рогах, хвалясь сувениром каждому встречному. Ген светилась от счастья, а мы с Коулом от долгожданного покоя. Вместе с Ковином завтра мы всю ночь напролет праздновали наступивший Ламас. Год явно выдался урожайным. Праздничный стол ломился от ячменного хлеба, телячьей вырезки и мисок с черничной кашей, а вся поляна была украшена подсолнухами и желтыми розами. Дети вязали войлочных грифонов, а меж расставленными шатрами бродили влюблённые парочки, держась за руки. Те были связаны зелёными лентами, тем самым они нарекли себя братьями и сёстрами Ламас. Посмотрев на это, Коу тоже связал наши руки, что не ускользнуло от внимания Гён. «К слову, делить ложе братьям и сёстрам Ламас не считается зазорным». Протянула она с ехидной улыбкой, поправляя на голове красную бейсболку, из которой уже порванный бесстыже выглядывал один рок. «Даже наоборот, это восстанавливает плодородие нашей земли после сбора урожая, а малыши, зачатые в ламаз, всегда особенные». «Да у вас что, не праздник, то поводу плодородить землю?» буркнул Коул. Его уши горели красным, освещая поляну похлеще расставленных факелов. «Или детей заделать». Гён пожала плечами, забрасывая себе в рот несколько ягодок черники. «У нас нет телевизоров и этих ваших маленьких говорящих штучек, которые вы обычно таскаете в карманах. Чем нам ещё заниматься, как нелюбовью?» Коул крепко задумался. Я нашла взглядом Морган во всю отплясывающую в кругу молодых охотников под ритм барабанов. Очевидно, Диего всё-таки дал ей попробовать стопку местной брусничной настойки. Уже через 15 минут она потеряла где-то свои башмаки, а ещё через 5 свалилась замертво. К концу вечера Диего валялся рядом с ней, наевшись песка, который принял за тростниковый сахар. Да, настойку в завтра и впрямь делали убойную. После этого зрелища Коул предпочёл обойтись молоком с мёдом и корицей. За каждым его глотком следовал поцелуй, дарящий мне вкус топлёных сливок и ту гордость, которую он испытывал за ещё одну белую жемчужину в декольте моего платья. В этом году Ламас был не только торжеством лета, но и моим собственным праздником. А после того, как выражая вознесла мне прилюдную похвалу и даже луна расщедрилась на сухое недурно, я окончательно вошла в кураж». «Набис, Барт!» — раздался в толпе мужской смех, когда я прыгала со скрипкой наперевес по деревянной скамье. Пальцы ныли от струн, голова кружилась, но Ковен, насытившийся медовухой, теперь хотел насытиться и музыкой. «Вот вам еще!» — ухмыльнулась я и, подмигнув Коулу в толпе, приложила скрипку к плечу и заиграла старую кельтскую песню. Колокольчик звенит на шее серого зайца. Диндон, диндон. Он не знает, что должен бояться черного волка, который ночью придет и велит ему с жизнью расстаться. Тук-тук, диндон. Голодные сумерки стучатся в двери. То пришли пугливые лесные звери зайцам в кости на спор играть. Проигравший пойдет волку дверь отворять. Диндон, бам-бам. Заяц проиграл семерым воробьям. Но серая шкурка вдруг сделалась белой. Волк съел их, его не заметил. Заяц по правде – шулер лиса. Лови лица волк и зима. Но как и в историях про зайца, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Освоив седьмой дар, мне предстояло постичь и восьмой.